Глава 19. Дамы и господа. Приветствую вас на завершении сентябрьских боёв. Голос Руслана, в меру сильный и красивый, был создан для микрофона. Поприветствуйте нашу невесту Лилию Девин. Я встала, купаясь в аплодисментах. В ногах была слабость, но Руслан не стал настаивать, и я опустилась на место. Он не стал долго говорить. После приветствия вернул микрофон помощнице и сел рядом. Неожиданно взял мою руку. Положил себе на бицепс, баюкой, словно мы супруги или другие близкие. Инициативу перехватил ведущий на ринге. Поставленный голос раскатывался по залу, бодрил публику. К Руслану пробился помощник и зашептал на ухо. Тот кивнул. — Твой отец здесь, — сказал он, и я вздрогнула. — Он внизу. Я обшарила взглядом первые ряды трибун вокруг ринга. Он где-то там. Самые шикарные места, кроме балкона, расположены вокруг. Оттуда открывается лучший вид, самое впечатляющее зрелище. И наверняка пахнет кровью. Свет заливал лишь ринг, бойцы еще не вышли. Но народа там полно. Судья, почетные гости и певец, который исполнит гимн. Парнишка в худи и рваных джинсах немного напоминал вампира. Бледный, худой, с темными волосами до плеч. На первый взгляд ничего необычного, на вокалиста не похож. Обычный городской оборванец. Отца я не видела. Неудивительно с такого расстояния. В голове роем гудели вопросы, почему не пришел, если не ответил на приглашение. внесет деньги, поглумится надо мной или над Русланом, или запланировал гадость. Руслан выглядел закрытым, но озадаченным. Неожиданность не только для меня, но и для него. Пальцем он поманил помощника. Благодаря тому, что мы были рядом, почти вплотную, я услышала. «Усильте охрану, не обойдется без сюрпризов». Скорпион вышел на ринг. Я видела его впервые после наказания. Даже не скажешь, что сильно избили. Пока его представляли, перечисляя регалии, он стоял, опустив голову. Гора мышц с мощными плечами. Светлые волосы просвечивали в свете прожекторов. Когда ведущий заткнулся, он скинул руки приветствуя нас». Повернулся, и я увидела на спине широкие рубцы от плети. Она вся была иссечена. Он что-то прокричал. Мощный голос было слышно без микрофона, но слов я не разобрала. А он прокричал еще раз, громче, и на этот раз я услышала. «Лилия Девин!» Он кричал мое имя. Сердце пропустило удар, и я глубоко вздохнула. Столько звериного триумфа было в крике. Он был уверен, что выиграет. Украдка я обернулась, чтобы увидеть, нет ли на балконе зверя. Взгляд из-под фаты скользнул по гостям. Даже мэр здесь, а его нет. Может, Руслан воспрепятствовал, а может, Кирилл не смог прийти и вместо со своей стаи рыщет по городу, продолжая расследование, чтобы защитить нас. Лучше бы он на ринг вышел. Вместо скорпиона или против него. Зверь был прав, принцессы замуж по любви не выходят. На ринге появился соперник. Ни имени, псевдоним я его не вспомнила, но узнала по черной татуировке на спине. Она почти целиком была забита абстрактным рисунком. Тоже силён. Непростак какой-то. Он тоже рассчитывал стать зятем Девина, и я подумала. Чем черт не шутит? А вдруг скорпион, на которого все сделали ставки, проиграет, и я стану супругой незнакомца? Противники обменялись любезностями, нарычав друг на друга и разошлись по углам. В центр ринга вышел певец, и Руслан наклонился ко мне. «Встань!» Я поднялась, неуверенно себя чувствуя без опоры. Меня тут же нашел луч прожектора. Вокалист запела капелла национальный гимн. У него оказался приятный, сильный тенор, которого не ждешь от человека с внешностью подростка. В полной тишине он звучал необычно, минорно, с торжественной тоской, словно плакал по мне. Пока парнишка красиво исполнял гимн, я стояла в свете софита в своем свадебном платье. Меня все увидели. Каждый гость — бойцы и мой отец. Гимн закончился. Сейчас начнется бой. Фокус с меня переместился в центр арены. «Можно принести мне коктейль?» — спросила я Руслана, когда стало невыносимо терпеть внутреннюю дрожь. Он кому-то сделал знак. Через секунду мне подали морозный коктейль. Первый глоток, и я расслабилась. Как невеста должна волноваться и о первой брачной ночи? Думать или хотя бы за боем следить? Его исход как-никак определит мою судьбу. Но пока я сосредоточилась на другом бое, более важном, на том, что вели Руслан и мой отец. Какого хрена он притащился? На весь город хочет опозориться и поприсутствовать при этом? Почему не улетел к той другой настоящей дочери за границу? Состоится ли свадьба? Что будет дальше? Мне было хреново, но кое-как я смирилась со своей участью. И вот снова все менялось. Ко мне наклонился Руслан. «Следи за боем, тебя снимают». Фото вспышки слева. Я сделала вид, что не заметила их и чуть наклонилась вперед, будто поглощена происходящим на ринге, как полагается невесте. Я повернулась к Руслану. «А если он внесет деньги?» Я так низко наклонилась, что когда заговорила, губ щекотно коснулась кружева фаты. Каким бы невероятным это ни было, что тогда? Руслан обернулся, карие глаза спокойно смотрели на меня. В зрачке отражался голубоватый свет сринга. Ему было плевать, кто победит. Мы оба здесь по другой причине. «Не внесет, уверенно ответил он, словно знает что-то, чего не знала я. Мы смотрели друг другу в глаза из-за завесы моей фаты. А ведь это мы с Русланом — союзники, и ни зверь, ни Скорпион здесь ни при чем. За кого бы не пришлось выйти замуж, с кем бы не довелось мне переспать, но договор мой был и остается с Русланом. Мы вместе в общей борьбе против моего отца. Остальное уже мое личное дело. Я отвернулась к рингу. Скорпион вовсю вышибал из соперника дерьмо. Мне оставалось только попросить второй коктейль, чтобы сохранить душевное равновесие. Я волновалась насчет Скорпиона. Мы толком так и не поговорили, едва раз виделись. Я не знаю, как он настроен. Даже представить не могу, как поведет себя в брачную ночь. Станет ли приставать, придется ли с ним спать. Я была напугана. Просто чувства глушили два выпектых коктейля. Видела, что он доволен возможной свадьбой со мной. Понятия не имею, как буду с ним договариваться. Кажется, договоренности были и у Скорпиона. Мощным нокаутом он неожиданно вырубает соперника. Стоит и тяжело дышит, пока считает Рифери. Он, как машина убийства, наблюдает за поверженным противником, готовый немедленно добить его. Вспотевшая кожа блестит в свете софитов. Под конец счета противник все же поднимается. Бой неуверенно продолжается дальше. Скорпион мог бы вырубить его второй раз, пока соперник еле стоит на ногах, шатаясь. Но не делает этого. Тянет бой, хотя о зрелищности уже говорить нет смысла. Ему как будто дали знак. Не заканчивай слишком быстро. Это правда слишком быстро. Публика уже разогрета, сделаны ставки, все настроены на веселье, а я только первый коктейль выпила. Несмотря на его мощное успокаивающие действие, сердце ёкнуло и чуть не выскочило из груди, когда противник рухнул от удара Скорпиона. Слишком быстро. Я своими глазами вижу бой, знаю, что по итогу его выйду замуж. А только замаячила победа, чуть в обморок не грохнулась. Пытаясь погасить жар в щеках, снова отпила ледяной коктейль. Как-то замуж не хочется, ни за кого из них. Сейчас хочется одного — сбежать домой, завтра выйти на низкооплачиваемую работу по раздаче рекламы, а о договоренности с его владельцами забыть — как страшный сон. Боец пришел в себя, встряхнулся, воодушевленный тем, что скорпион дал передышку, а не выше статке сил одним ударом, и включился в бой. Я взглянула на Руслана. Тот не за боем следил. Ему плевать, кто станет победителем. Взгляд темный, сосредоточенный, встревоженный. Скорее всего, переживает, почему мой отец здесь и что готовит. Если вспомнить, что прошлый сюрприз от Девина закончился гибелью Равиля, мне бы тоже волноваться. Но, наконец, начинал действовать коктейль. Мне становится плевать на все. Пусть хоть небо упадет на этот проклятый город. Я делаю глубокий глоток, когда скорпион бьет противнику в ухо, и тот падает, как подкошенный. Он не поднимается, даже когда считает рефери. Вообще не подает признаков жизни. Лежит бездыханной горой мышц на боку, расслабленным от глубокого нокаута лицом ко мне. Зовут врача. На ринге появляется Ирина. «Твою мать!» — выдыхает Руслан слева от меня, словно не ожидал, что все случится так быстро. А может, что-то другое его беспокоит? Скорпион застыл позади противника, расправив плечи. Ждет, когда объявят победу. Судьи и ведущие медлят. Я пью коктейль. Голова идет кругом. Медленные небольшие глотки позволяют ни о чем не думать. Я не пускаю к сердцу эмоции. Просто пью и бессмысленно, как куколка, таращусь на будущего мужа. «Твою мать!» — повторяет Руслан чуть громче. Что-то пошло не по плану. «Твою мать!» Жестко изрыгает он снова, с таким чувством, словно сейчас бросится вперед и перегрызет глотку любому, кто встанет на пути. Наконец, скорпион поднимает руку, объявляя победителем сентябрьских боев. Раньше его называли сумасшедшим, и теперь у него действительно вид безумца. Он скалится, наполненный адреналином, эйфорией и яростью. И орет. Лилия Девин будет моей. Поздравляю, Лилия, думаю я про себя. Ты станешь женой Скорпиона. На сердце становится так же холодно, как и в желудке. Но я по-прежнему пью мелкими глотками, гоню мысли и чувства прочь, пока орёт Скорпион, праздную победу. Я жду пакость от отца. Он ведь тоже слышит безумное рычание, в котором боец чествует меня. С высоты балкона я смотрю, как расчищается ринг. Проигравшего унесли, исчезли белые халаты. В круге света только победители Встань! Вдруг велит Руслан и добавляет, прежде чем я поднимаюсь. Сейчас пойдешь на ринг в числе остальных его трофеев. Я встаю, и мы смотрим друг на друга. Скорпион пялится на меня с немым ожиданием, как хищник. Он очень меня ждал. «Дайте руку, Лилия». Мне подает руку помощник. Руслан с нами не идет. я оборачиваюсь несколько раз. Он остается на месте. Смотрит на ринг и думает о своем, пока по коридору избеснующейся в экстазе толпы Меня ведут через зал к рингу. Фотографы ломятся за нами, но некоторые остаются наверху. Снять общий план. Пожалуй, мою свадьбу будут освещать в прессе получше, чем свадьбы светских лиц города. Прямо передо мной выплывают ступеньки, плохо видимые через фату. Я почти на ощупь поднимаюсь и оказываюсь под слепящим светом на ринге. Вот и все. Это наша официальная встреча со Скорпионом. Как только я оказываюсь рядом, он снова орет в микрофон. Он делает то же самое, что и я недавно. Проклинает город. Проклинает Авалон. Он безумно рад взять меня в жёны.